Глава двенадцатая. Родной дом. Одно впечатление осталось у меня от этого путешествия по тем местам, где мы с Петькой Сковородниковым когда-то бродили, воруя и побираясь, впечатлением необыкновенной свободы. Впервые в жизни я ехал по железной дороге с железнодорожным билетом. Я мог сидеть у окна, разговаривать с соседями, курить. «Если б я вообще курил?» Не нужно было лезть под лавку, когда проходил контролёр. С равнодушным видом, не прерывая разговора, я отдал ему свой билет. Это было необыкновенное ощущение. Какое-то просторное, хотя в вагоне было довольно тесно. Оно развлекло меня, и я думал теперь о Бенске, о сестре, о тёте Даше, о том, как свалюсь к ним, как снег наглу и как они меня не узнают. С этой мыслью я уснул и проспал так долго, что соседи стали беспокоиться, не умерли. Но, как видите, я не умер. Как хорошо вернуться в родной город после восьмилетней разлуки. Все знакомо и все незнакомо. Неужели это губернаторский дом? Когда-то он казался мне огромным. Неужели это застенное Разве она была такая узенькая и кривая? Неужели это Лопухинский бульвар? Но бульвар утешил меня. За липами вдоль всей главной аллеи тянулись прекрасные новые здания. Черные липы были как будто нарисованы на белом фоне, и черные тени от них косы лежали на белом снегу. Это было очень красиво. Я быстро шел, и на каждом шагу то узнавал старое, то поражался переменам. «Вот приют, который тетя Даша собиралась отдать нас с сестрой. Он стал зеленого цвета, и на стене появилась большая мраморная доска с золотыми буквами. Я прочел и не поверил глазам. В этом доме в 1824 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин. Черт возьми, в этом доме? То-то задрали бы носы приютские, если бы они это знали». А вот и присутственные места, в которые мы с мамой когда-то носили прошение Они стали теперь совсем неприсутственными. Старинные низкие решетки были сняты с окон, и у ворот висела дощечка, дом культуры. А вот и крепостной вал. Сердце у меня застучало. Гранитная набережная открылась передо мной, и я с трудом узнал в ней наш бедный пологий берег. Но еще больше меня поразило, что на том месте, где прежде стояли наши дома, был разбит сквер, и няньки с закутанными младенцами, как идолы, сидели на скамейках. И этого я не ожидал. Долго стоял я на крепостном валу, изучая в немом изумлении сквер, гранитную набережную и бульвар, вдоль которого мы некогда играли в рюхи. На месте пустыря, за которым прежде начинались зады москотельных рядов, стояло теперь высокое серое здание, и у подъезда в огромной шубе расхаживал охранник. Я подошел к нему. «Энская электростанция», — важно ответил он, когда я показал на здание и спросил, что это за штука. «Вы, случайно, не знаете, где живет Сковородников?» «Судья?» «Нет». Тогда не знаю. У нас один, Сковородников, судья. Я отошел. Может ли быть, что старик Сковородников стал судьей? Обернувшись, я вновь посмотрел на прекрасное высокое здание, построенное на месте наших нищих домов, и решил, что может. А каков из себя судья? Высокого роста? Высокого. Усатый? Нет, не усатый. Как бы обидясь за Сковородникова, возразил охранник. Хм, «Не усатый. Мало надежды». «А где этот судья живет?» «На Гоголевской, в доме, бывшем Маркуза». «Я знал этот дом. Один из лучших в городе, с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Снова я стал в тупик. Но делать было нечего». И я пошел на Гоголевскую, впрочем, мало надеясь, что старик Сковородников снял усы, стал судьей и поселился в таком великолепном доме. Через полчаса я был на Гоголевской, у дома Маркуза. Львиные морды постарели за 8 лет, но все-таки это были еще внушительные, сердитые морды. В нерешительности стоял я у широкого крытого подъезда. «Позвонить, что ли?» или спросить у милиционера, где адресный стол. Кисейные занавески в тёте Дашином вкусе виднелись за окнами. Я вдруг решился и позвонил. Мне открыла девушка лет шестнадцати, в синем фланелевом платье, гладко причёсанная, с прямым пробором и смуглая. Смуглая. Это меня сбило. — Здесь живут Сковоротниковы? — Да. — А Дарья Гавриловна дома? «Она скоро придёт», — ответила девушка, улыбаясь и разглядывая меня с любопытством. Она улыбалась совершенно как Саня, но Саня была светлая, с вьющимися косами и с голубыми глазами. Нет, не Саня.